Штейн Бреннер стоял перед Вебером. Его лицо лоснилось от усердия. «Двое узников застрелены при попытке к бегству», — доложил он. «В обоих случаях выстрел в голову». Вебер медленно поднялся и небрежно уселся на угол своего стола. «С какого расстояния?» «Одного с 30, другого 40 метров». «На самом деле так?» Штейнбренер покраснел. Он застрелил обоих узников с расстояния всего нескольких метров, чтобы на ранах не осталось следов пороха. И это была попытка к бегству? Конечно! Оба знали, что это не было попыткой к бегству. Так называлась любимая игра СС. У заключенного брали шапку, бросали ее за спину и требовали принести Если при этом узник проходил мимо кого-нибудь, в него стреляли со спины из-за попытки к бегству. За это стрелявшему обычно давали несколько дней отпуска. «Ты хочешь в отпуск?» — спросил Вебер. «Нет». «А почему?» «Чтобы не подумали, что я увиливаю». Вебер поднял брови и стал медленно болтать ногой, которой опирался на стол. Солнечные лучи отражались от раскачивавшегося сапога и скользили по голым стенам, как светлая одинокая бабочка. «Значит, ты не боишься?» «Нет». Штейнбреннер пристально посмотрел на Вебера. «Хорошо. Нам требуются надежные люди, особенно сейчас». Вебер уже давно наблюдал за Штейнбреннером. Он импонировал ему. Он был еще очень молод, в нем еще осталось что-то от фанатизма, которым когда-то славились эсэсовцы. «Особенно сейчас», — повторил Вебер. «Теперь вам требуется ссс для СС. Ты это понимаешь?» «Так точно. По крайней мере, мне так кажется». Штейн Бреннер снова покраснял. Вебер был его кумиром. Он испытывал к нему такое же слепое почтение, как младенец, к индейскому вождю. Он был наслышан о мужестве Вебера в зальных битвах 1933 года. Он знал, что в 1929 году Вебер был причастен к убийству пяти рабочих коммунистов и за это отсидел 4 месяца в тюрьме. Рабочих ночью вытащили из постели и насмерть затоптали на глазах у их родственников. Штейн Брейнер слышал также о том, какие жестокие допросы устраивал Вебер в Гестапа, как беспощадно он относился к врагам государства. У Штейнбренера была одна мечта – стать таким, как его кумир. Он вырос с учением партии, ему исполнилось 7 лет, когда национал-социализм пришел к власти, и Штейнбренер стал законченным продуктом национал-социалистского воспитания». «Слишком многие попали в СС без тщательной проверки», — сказал Вебер. «Теперь начинается отбор. Ленивые прекрасные времена миновали. Ты это понимаешь?» «Так точно!» — Штейнбренер вытянулся по стойке смирно. «Здесь у нас уже есть с десяток настоящих людей. Слупы отбирали». Вебер окинул Штейнбренера испытующим взглядом. Приходи сюда сегодня вечером в половине десятого. Посмотрим, что будет дальше. Восторженный Штейнбренер, как по команде, сделал кругом и отправился к себе. Вибер встал и прошелся вокруг стола. Одним больше, подумал он, вполне достаточно, чтобы в последний момент насолить старику, сорвав его планы. Вебер ухмыльнулся. Он давно заметил, что Ной Бауэр пытается разыгрывать себя такого чистенького ангела, и все свалить на него. Последнее Вебера не волновало. За ним водилось немало грехов. Только вот не любил он таких чистеньких ангелов. Незаметно наступил полдень. ССовцы почти не показывались в лагере. Они не догадывались, что у заключенных имелось оружие, и поэтому не проявляли особой осторожности. Хотя, будь у заключенных даже в сто раз больше револьверов, в открытом бою пулеметы не оставили бы им никаких шансов. Но эсэсовцы вдруг стали бояться самой массы заключенных. В три часа по громкоговорителю были переданы имена 20 узников с требованием за 10 минут собраться у ворот. Это могло означать все, что угодно, допрос, почта или смерть. Подпольное лагерное руководство позаботилось о том, чтобы убрать всю двадцатку из их бараков. Семеро были спрятаны в малом лагере. Приказ был зачитан еще раз. Все названные узники были политическими. На приказ никто не откликнулся. Впервые лагерь демонстративно проявлял неповиновение. Вскоре после этого всем заключенным было приказано собраться на плацу для переклички. Подпольное лагерное руководство сообщило оставаться в лагере. На плацу для переклички узников было легче перестрелять. Вебер собирался пустить в ход пулеметы, но пока не мог решиться действовать так открыто против Нойбауэра. Через канцелярию Лагерному руководству стало известно, что приказ исходит не от Ной Бауэра, а исключительно от Вебера. Тот велел объявить по громкоговорителю, что лагерь не получит пищи, пока все не построятся и не будут выданы 20 политических заключенных. В 4 часа поступил приказ от Ной Бауэра. Лагерным старостам было велено немедленно явиться к нему. Приказ был выполнен. Лагерь в тягостном напряжении ждал, вернутся ли они. Они вернулись через полчаса, но и Бауэр показал им приказ об отправке транспорта уже второго. В течение часа надлежало отправить из лагеря тысячи человек, но и Бауэр согласился отложить отправку до следующего утра. Подпольное лагерное руководство немедленно собралось в госпитале. Прежде всего они добились того, что изменивший эсэсовцам врач Гофман обещал употребить свое влияние на Нойбаура, чтобы отсрочить на один день вывоз 20 политических заключенных и отменить перекличку на плацу. Тем самым утратило бы силу указание о невыдаче пищи. Врач сразу же ушел. Лагерное руководство приняло решение ни в коем случае не организовывать людей для отправки с транспортом на следующее утро, Заключенные прибегнут к саботажу, попробуют спрятаться в бараках и на прилегающих улицах. Им собирались помогать лагерная охрана, состоявшая из заключенных. Предполагалось, что эсэсовцы за некоторым исключением не станут при этом проявлять особую ретивость. Последним поступило решение 200 чешских узников. Если транспорт все же будет сформирован, Они готовы отправиться первыми, чтобы спасти 200 других, которые такое испытание уже не выдержат. Вернер присел на корточке около тифозного отделения. «Каждый час работает на нас», — пробормотал он. Гофман, еще у Бауэра? «Да. Если он ничего не добьется, нам придется рассчитывать только на себя». «С применением силы?» — спросил Левинский. «Не совсем так, только наполовину». И не только завтра. Завтра мы станем вдвое сильнее, чем сегодня. Вернер снова взялся за свои таблицы. Итак, еще раз. У нас есть хлеб на четыре дня. Если ежедневно будет выдаваться рацион, мука, крупа, лапша это.